— толкнула тростника в бок его жена. — Лучше вино открой. Всех радовал лес. Обед был на славу. Прибрав скатерть, все решили сделать еще один заход по грибы. Женщины с детьми остались вблизи поляны. Мужья разошлись в разные стороны испытать счастье. Ветрову повезло. Углубившись в лес, он набрел на одно чудесное местечко — Где, как в сказке, один около одного сидели молоденькие красноголовики. Буквально за несколько минут Игорь Николаевич наполнил корзину и, мысленно представив, с каким удовольствием и удивлением посмотрят на нее женщины и дети, направился в обратный путь. Неожиданно увидел небольшую поляну, посреди которой стояли жигули. Рядом на развернутом одеяле в обнимку сидели мужчина и женщина. Увидев ветрова, они отстранились друг от друга и настороженно смотрели на него. Майор, немного смутившись, стараясь не смотреть на эту парочку, ускорил шаг. И чем дальше он отходил от места случайной встречи, тем больше какая-то смутная тревога охватывала его. «В чем дело?» — думал майор. Наскочил ненароком на уединившихся любовников. «Не извиняться же мне перед ними, не в квартиру вошел». Но тревога нарастала. Ветров-гребник пытался рассеять свое беспокойство, а Ветров-оперативник искал причину этого беспокойства. И вдруг... О чудо! Майор как вкопано остановился у белоствольной березы. Номер машины, мимо которой он только что прошел, вот она причина тревоги. Автомашина с этим номером... «Останавливалась возле кладбища», — вспомнил Ветров. Он повернулся и торопливым шагом двинулся назад к месту встречи. Однако Ветров-оперативник остановил его. «Стой, куда же ты? Куда? А если у них оружие, надо позвать тростника». И майор, не обращая внимания на падающих из корзины красавцев-красноголовиков, побежал к своим. Ориентироваться в этом лесу было несложно. Веселые детские крики далеко разносились окрест. А вот и знакомая поляна. Игорь Николаевич, не переводя дыхание, спросил, где Володя? И жена тростника встревоженно посмотрела на Игоря Николаевича. Что случилось? Да ничего, ничего, не волнуйся. Он очень мне нужен. Зовите его. И все дружно стали звать тростника. Тот не отвлекался. Ветров сунул два пальца в рот и сильно свистнул. Дочка даже присела на корточки и с восхищением посмотрела на отца. «Сыну это тоже очень понравилось, и он подскочил к отцу. «Папа, научи!» «Потом, сыну Потом, потом!» — пообещал майор, и подошел к лежавшей на траве куртке тростника, ощупал карманы и понял, что и он оружие с собой не брал. Наконец далее послышался голос тростника. Прошло еще минут пять, пока он появился на полянке. «Ну что вы тут вдруг? Раскудахтались!» Пошли, по дороге расскажу. Бросил Ветров и повернулся к женщинам. А вы пока собирайтесь, мы скоро будем. Они бежали рядом, и Ветров коротко вводил друга в курс событий. Вот и дорога. Осталось еще шагов 300 и покажется та поляна. Вдруг с противоположной стороны, прямо из лесу, на дорогу выскочили жигули. Ветров схватил тростника за руку. Смотри, вот она. Машина находилась от них метрах в сорока, ее номер был четко виден. «Жигули» повернули налево и медленно стали удаляться. Ветров стоял, стиснул кулаки, ушел гад.